Глава, двенадцатая. По дороге позвонил полиграфу и попросил достать мне всю имеющуюся информацию по портному. «Предварительные наброски пришлю в течение трех часов. Общую информацию и все, что лежит в свободном доступе». Это он так намекает, что я и сам смогу достать эту информацию. «Более подробное досье будет готово через сутки» сказал полиграф и повесил трубку. во мне от него и не требовалось. Вообще, когда я звонил ему, думал, что он смело сможет послать меня сейчас. Я уже не имею никакого отношения к охране императорской семьи, а значит, не могу пользоваться полагающимися в этом случае привилегиями. Естественно, я понимал, что ни император, ни отец не оставят меня и в случае необходимости всегда помогут, но злоупотреблять этим я не хотел. Хотя, честно говоря, даже не подумал об этом, когда начал звонить полиграфу. Мне тоже нужно будет создавать у себя схожую службу. Вот только где найти нужных специалистов? Подобные кадры нельзя просто так взять и попросить у того же Гагарина. Да и нужны здесь уже проверенные люди, в которых я могу не сомневаться. Позвони Васильеву и Прохору Ивановичу. Они смогут тебе помочь. Причем в создании не только отдела разведки и информации. Просто нужно правильно поставить перед ними задачу, и нужные специалисты будут у тебя уже через неделю, — сказала Даша, глядя на проезжающие мимо машины. «Ты же можешь помочь мне в этом?» — спросил я, сжав Дашину руку. Она лишь тяжело вздохнула и промолчала, но все же сжала мою руку в ответ. Можно считать, что она не отказала, а это уже хорошо. Дальше мы ехали молча. Несколько раз я замечал, как Даша проваливалась в видение, но она ничего мне о них не говорила. Значит, ничего серьезного в них не было. Либо они не касались нас. Думать о том, что Даша что-то скрывает от меня, как-то не хотелось. Хотя я прекрасно понимал, что она в любом случае говорит мне далеко не все, что видит. Да и то, что она видит, может в любой момент поменяться. Достаточно изменить одну незначительную деталь — И весь идеально выстроенный рисунок сразу же потечет по другому руслу, что отлично доказало наше пребывание в Сибири. Цикатлу там расписала все на много ходов вперед, но в ее отлично выстроенный план вмешались три переменные, действия которых она не могла предугадывать. Два обладателя дара крови и одна обладательница дара призрачных погонщиков, что отлично доказало слабость ведунов перед подобными нам. В поместье нас уже ждала разъяренная Елизавета. Она тут же попыталась накинуться на нас из-за столь халатного отношения к приему, но была вежливо послана Дашей, причем мне не пришлось говорить ни слова. Великая княжна всего парой фраз заставила Багратион замолчать и начать закипать, словно чайник. К слову, просто потрясающий чайник. Елизавета расстаралась перед приемом и выглядела сногсшибательно. Сегодня все увидят настоящую королеву красоты, а не природницу, которая приехала в провинцию помогать непутевому, ни черта не смыслящему в управлении областью юнцу. Наверняка я именно так и выгляжу в глазах девушки. Но доказывать ей, что это неправда, я не собираюсь. Впрочем, и вообще кому-то что-то доказывать. Сегодня я проведу этот чертов прием на правах хозяина и постараюсь все сделать по высшему разряду. Даше точно не придется за меня краснеть, а на остальных мне плевать». Товарищ Иванов уже прибыл в компанию еще пары человек, которые сейчас занимались расстановкой камер и микрофонов. Эти люди и еще три бригады с местных телеканалов будут освещать мой прием. Первый прием нового наместника области. Других журналистов я пригласил по совету Иванова. Он сказал, что эти люди довольно лояльно относятся к властям, и при необходимости с ними можно договориться. В любом случае, если прием будет освещен с лучшей стороны, все работающие над этим получат небольшое вознаграждение. Эти деньги уже были заранее заложены в смету приема. К слову, довольно приличную смету. Я еще даже не знаю, сколько мне предстоит получать на этом посту, а уже несу довольно ощутимые финансовые потери. «Одни наши наряды обошлись в целое состояние. А на организацию приема, покупку всего необходимого и так далее ушла сумма самую малость меньше. Елизавета сказала, что это только в первый раз такие большие расходы. Все же нужно всем показать свою щедрость. И еще какой-то бред, в тонкости которого я даже не стал вникать. Пускай этим занимаются знающие люди. Мне и без того хлопот хватает». В общем, сегодня мы с Дашей будем покорять высший рязанский свет не только своими потрясающими нарядами, но и мероприятием, организованным на самом высоком уровне. А помогать нам в этом будет княжна Елизавета Александровна Багратион. Ее присутствие для всех окажется настоящим сюрпризом. Уж приятным или нет, не знаю. Княжна прибыла в Рязань инкогнито купив в столице новую машину, которую еще не успели вычислить ее многочисленные фанаты. А здесь ее никто, за исключением слуг, не видел. Но и они получили наказ не рассказывать пока никому о том, кто гостит в поместье. Хотя могу поспорить, каждый из служанок ежедневно подмывает поделиться этим хоть с кем-нибудь. А то постоянно носить такие новости и иметь возможность обсудить их только со столь узким кругом лиц, для них должно быть настоящее испытание. Но ничего, терпеть им осталось недолго. После сегодняшнего приема могут рассказывать, кому захотят. Хотя вся империя и так узнает о присутствии Елизаветы в Рязани. Для проведения приема нами было нанято в несколько раз больше имеющегося в наличии персонала. Одних официантов было 10 человек. И Лиза говорила, что этого может оказаться мало. Живой оркестр под управлением какого-то местного лауреата всевозможных конкурсов и всего прочего. Шоу-программа, призванная развлечь гостей, и еще куча всего прочего, до чего я бы даже не додумался. Вот если бы ты представлял какое-нибудь изобретение или еще что-то в этом роде, то да, здесь не нужны никакие развлечения. На подобные приемы люди приходят именно для того, чтобы посмотреть на определенную вещь. — говорила Елизавета. — И этой определенной вещью будем мы с Дашей. — Здесь я могу составить вам неплохую конкуренцию и перетянуть часть внимания на себя. — Надолго ли? — А вот этого никто не знает. Все будет зависеть от того, в каком составе прибудут гости. Если большинство будет в сопровождении жен, то интерес к моей персоне пройдет достаточно быстро. Ну а проверить это мы сможем непосредственно перед началом приема, когда получим первые сводки о гостях. Этим делом должен был заниматься Рудольф Валентинович. Он же будет встречать и провожать гостей в банкетный зал, расположенный на первом этаже в левом крыле поместья. По предварительным прикидкам, там должно поместиться больше сотни человек, а мы рассчитываем максимум на 70. Это если не считать персонал и охрану. Всего были приглашены 23 самых влиятельных в области рода. Все они тем или иным образом имеют отношение непосредственно к руководству областью. По крайней мере, львиная доля областного бюджета пополняется именно из казны этих родов. Но они делают на этом еще большие деньги. Взамен за свою помощь, получая налоговые послабления и разного рода привилегии. Будь то госзаказы или возможность быстрого решения какого-либо вопроса которые у остальных людей занимают немало времени. Мой предшественник за долгие 36 лет своего нахождения на данном посту так ничего и не создал для себя, не организовал ни одного бизнеса, легального или нет. Довольствуюсь лишь тем, что полагалось ему от государства. Правда, та же Елизавета весьма сильно сомневается в том, что Любомиров довольствовался столь малым. Она утверждает, что он просто брал солидные взятки, которые позволяли ему жить ни в чем себе не отказывая, в том числе в целой армии проституток. Последние ее слова подтвердил и Рудольф Валентинович. «Виктор Семенович всегда очень трудно сходился с женщинами. Для него намного проще было купить себе развлечение, и он в этом никогда себе не отказывал». Порой доходило до того, что в поместье жило сразу несколько десятков жриц любви. Вот это охренительный бесконфликтный человек. Просто божий одуванчик, собравший вокруг себя армию проституток. И сразу становится понятен столь скудный набор слуг. Лишь самые необходимые. Ведь чем меньше человек знает о твоих слабостях, тем меньше вероятность, что о них узнает еще кто-нибудь. Тем более Дворецкий сказал, что бывший хозяин порой доплачивал им именно за молчание. И всех подобное развитие событий вполне устраивало. А уже после его смерти просто нет смысла рассказывать об этом. Не того полета птицей был Любомиров, чтобы кто-то заинтересовался такими подробностями. Рязанская область при его руководстве была одной из немногих в империи, которой не возникало вопросов ни у одного ведомства. Все отчеты всегда подавались вовремя, и ни разу в них не находили ни единой ошибки, а тем более нарушений. Любомиров не был замечен ни в каких левых махинациях и в общении с криминальными элементами. Да и вообще, имел едва ли не самый высокий рейтинг лояльности как у императорской канцелярии, так и у населения области. В общем, мне досталась самая непроблемная область в империи, если смотреть с этой стороны. А так, проблем и забот, требующих моего внимания, вполне хватало. Некоторые из этих проблем я собирался решить уже на сегодняшнем приеме. Как раз должны были прийти подходящие люди. Первые гости начали прибывать примерно за полчаса до назначенного времени. На этот момент мы уже все были готовы, но Лиза сказала, что мы появимся только после того, как соберется большинство и не раньше шести». Если мы выйдем раньше, это покажет наше нетерпение, и гости смогут это расценить как слабость. Они начнут чувствовать себя хозяевами положения. Считать, что их пригласили не просто для знакомства с новым наместником области, а еще чтобы о чем-то попросить. Тут они могут быть частично правы, но я не собираюсь ни у кого ничего просить. Я просто раздам свои первые распоряжения, и для многих из приглашенных эти распоряжения будут не самыми приятными. Но в случае, если мы опоздаем, то покажем, что не уважаем этих людей, не ценим их время и вообще считаем их ниже себя, а позволить себе подобное с аристократами, пусть даже самыми незначительными, непозволительная роскошь. Никогда не знаешь, что тебе потребуется и когда. И вот в этом случае всегда можешь наткнуться на одну такую обиженку и провозиться с ней непозволительно долго. Поэтому Лиза сказала, что нужно появиться минута в минуту. Ей, конечно, виднее, но я бы предпочел лично встречать гостей, как это обычно делал император на своих приемах. Для этого даже порой время прибытия каждого гостя было расписано поминутно, и текст приветствия заранее согласовывался с императорской канцелярией, чтобы встреча гостей не затянулась на долгие часы. Без десяти шесть дворецкий принес нам полный список собравшихся родов. Прибыли все, кого мы приглашали. Хотя по паре кандидатур у нас были серьезные опасения. Эти люди сильно проштрафились после смерти Любомирова, и теперь им грозят немалые как финансовые, так и репутационные потери. Были серьезные опасения, что они не решатся приехать на прием, на котором их вполне могут наказать. А теперь я просто буду вынужден сделать это. Вернее, именно это мы и собрались сделать, сразу после вступительной речи. «Помимо того, что все будут ждать от меня именно такого шага, я должен буду показать всем, что в области появился новый наместник, который не позволит никому нарушать закон». В общем, наказание этих людей тоже было частью представления, которое я должен буду разыграть сегодня. Именно я один. Даша с Лизой будут выступать в качестве актеров второго плана, у которых даже нет слов. Хотя одним своим присутствием они смогут многим показать, насколько все теперь будет серьезно. Великая княжна, пусть объявившаяся совсем недавно, и наследница одного из ведущих в Империи Родов. И обе выступают лишь в качестве моих спутниц. Все должны увидеть, что главным в наше трио выступаю именно я. Получится у меня это сделать или нет, узнаем прямо сейчас. Время. Сказала Лиза, хотя мы и так все это прекрасно видели. Видимо, она сама нервничает. Вот только почему? Для меня это загадка, ответа которой я не получу никогда. В банкетный зал, где и собрались гости, имелось три входа. Один из которых вел непосредственно на небольшую сцену, что возвели здесь буквально вчера. Сейчас на ней готовились музыканты и появились мы. Подойдя к микрофону, я дал отмашку. Тут же заиграла музыка, и кулиса медленно поползла в сторону. «Да Любомиров бы удавился лучше, чем вгрохать столько денег в организацию приема. Ты посмотри, они полностью переделали банкетный зал. Возвели сцену, закрыли ее кулисой. Похоже, парень любит делать все с размахом», сказал Петров Андрей Юрьевич своему собрату по несчастью, которым был Решетов Михаил Викторович. А с братьями по несчастью они были потому, что прекрасно понимали, сегодня их пригласили для публичной казни. Парнишка просто захотел немного самоутвердиться за их счет, а заодно показать остальным, что у него есть зубы. Но все присутствующие прекрасно понимают, что наказание они понесли бы в любом случае. Вот только это все прошло бы тихо и без лишней огласки. Но так совпало, что император именно сейчас решил пожаловать своему будущему зятю титул и земли в управление. В принципе, слухи о возможности чего-то подобного начали появляться сразу после смерти Любомирова, но все до последнего момента были уверены, что на его место назначат либо Долгова, либо Сорокина. Помимо того, что это были два сильнейших и богатейших рода в области, их главы занимали одни из ключевых постов в правительстве области. И по большому счету после смерти Любомирова именно они руководили резанью, исправлялись со своими обязанностями ничуть не хуже погибшего. И это именно с их молчаливого разрешения они с Мишей и решили провернуть, как казалось на тот момент, совершенно беспроигрышное дельца. Всего-то нужно было быстренько переоформить несколько земельных участков на подставных лиц, а потом скупить эти земли за сущие копейки. Построить на этом месте элитный район и поднять на всем этом очень и очень большие деньги. Вот только что-то пошло не так. Сделкой заинтересовалась имперская канцелярия. Их взяли под домашний арест, нарушение которого грозит смертной казнью. Но до сих пор не было оглашено никакого решения об их участи. Хотя обычно с такими вопросами не затягивают. Определенно император, если он вообще в курсе этого, Решил дать у возможность озвучить приговор. «Нам пора уже забывать Любомирова и те спокойные времена, что были при нем. Мне только сегодня сообщили, что парень убрал с должности Силина. А поговаривают, что еще минимум трех человек из правительства ожидает та же участь». Вот это уже было серьезной заявкой. Силин занимал пост министра финансов уже больше 15 лет и знал обо всех незаконных делах за это время. Да по-любому каждый из присутствующих здесь родов пользовался его услугами, которые стоили очень дорого. «Лена говорила мне не приходить сегодня на прием», усмехнулся Андрей Юрьевич. «Лучше узнать о приговоре дома, в родных стенах, чем позориться на глазах у этих стервятников». «Моя говорила нечто подобное. Ну что эти бабы могут понимать?» «Уж лучше получить по шапке при всех!» Дальше договаривать Михаил Викторович не стал. Они и так все прекрасно понимали. «Лучше получить по шапке при всех и при всех же попросить милости непосредственно у нового наместника. В таком случае намного больше шансов получить ее. Новый хозяин должен будет всем показать, что он может как наказывать, так и миловать». В этом случае бывшие компаньоны могли оказаться по разные стороны баррикад. Вполне возможно, что парень решит наказать лишь кого-то одного из них, а второй отделается лишь легким испугом. Вот они сейчас и стояли в гордом одиночестве, ожидая оглашения приговора. Даже их семьи предпочли быть в стороне, чего уж говорить о других родах. «Слышал, Прасилина? Конечно. Как долго думаешь, он продержится?» «Я думаю, есть большая вероятность, что его больше не будут трогать. Покажет нам свое великодушие», — усмехнулся Василий Сорокин. «Я тоже думал об этом, но как-то мне кажется слишком маловероятным такой исход. Все же Силен может поведать много чего интересного». «И что это им даст? Тут же рухнет отлично отлаженная работа правительства области. А вместе с этим постепенно начнет теряться управление над кучей процессов, от которой зависит очень многое. «Аналитики?» – спросил у друга Дмитрий Долгов, глава нефтеперерабатывающего завода, налоговые отчисления с которого составляют больше 20% бюджета города. Его собственные аналитики побоялись делать точные прогнозы, сославшись на нехватку данных. А Василий мог попросить просчитать все риски своего дальнего родственника, работающего в аналитическом отделе Ока Государева. Его услугами он пользовался крайне редко. Это могло обойтись боком для них обоих. Но сейчас ситуация действительно могла стать критической. Как говорится, новая метла всегда по-новому метет. Это с Любомировым они уже давно нашли все точки соприкосновения и совершенно ни о чем не переживали, воплощая в реальность свои самые смелые проекты, которые не всегда были вполне законны. И происходило это все при непосредственном участии Силина. Вообще все присутствующие на этом приеме были чрезмерно напряжены. Все они прекрасно понимали, чем могут им обернуться откровения, снятого с должности министра. «Теперь этот канал закрыт для меня навсегда», — с сожалением вздохнул Сорокин. «Главное, чтобы нас самих не закрыли», — неудачно пошутил Долгов. В этот момент свет погас, заиграла музыка, а свет прожекторов устремился на сцену.